Глава тридцать пятая. Оставив подруг чуть позади, Ирвина шустрой ящеркой прошмыгнула туда, куда ее манила тонкая нить хорошо узнаваемого аромата. Нужный ей грип она увидела сразу. Даже в темноте был хорошо заметен плотный белый комок по форме напоминающий зуб, украшенный алыми каплями ароматного сока. Собственно, из-за этого гриппы прозвали кровавый зуб. Прородитель, как хорош! И форма идеальная, зрелый, плотный, «Даже страшно хоть капельку на тебе потревожить!» С восхищением в голосе и взгляде произнесла Ирвина, обращаясь к грибам и стараясь подобраться поближе. И совершенно не замечая, что она уже у неглубокого, но чистого озера не одна. Даймон Леграсси пытался пройти во дворец. Его сюда тянуло желание узнать, куда исчезла его тетка. Но как бы он ни кружил по острову, приблизиться ко дворцу не мог, хоть и не испытывал страха, о котором говорили остальные. Устав и разозлившись, он решил искупаться. Когда он вынырнул в очередной раз, то наткнулся на восхищенный взгляд. Впрочем, для непонятливых чувства девушки были ею озвучены. Горгон почувствовал, как успокаивается встрепенувшийся былодар. «Мне приятно ваше восхищение, студентка, но думаю, что вам стоит держать себя в руках». Усмехнулся Горгон, все еще сверкая золотистым пламенем дара в глазах. «Тем более, что я не могу вам предложить чего-то более весомого, чем мимолетная связь». «Чего?» Потрясла головой Эрвина, выныривая из очарования своей находкой. «Это ты сейчас о чем?» «О вашем восхищении мной», — напомнил ей Даймон. «В моем восхищении тобой?» — искренне удивилась Полос. «Не, не замечала за собой такого». «Но ну, ты только что же сказала». От непонимания происходящего перешел на ты, Даймон. «А при чем тут ты? И вообще, прикройся, что ли? Я в академию поступила не для того, чтобы вокруг меня голые мужики плавали. И вообще, не отвлекай». Ирвина, почти не дыша, срезала серповидным ножом зеливара грибы, действительно не потревожив капель ценного сока. «Так ты об этом!» — скривился горгон, не видя ничего привлекательного в какой-то поганке, да еще покрытый соком, похожим на капли крови. «Я принял твое восхищение на свой счет». «А с чего ты вдруг решил, что можешь вызвать восхищение? Вот посмотри на этот гриб. Он очень ценный и достаточно редкий ингредиент. Я знаю с десяток редких зелий с уникальными свойствами, где он необходим». Показала обеими руками на еще парочку белеющих грибов Ирвина. А ты? Вот давай рассуждать логически. Ну, какая в тебе ценность? Вот куда тебя можно применить? Надеюсь, что не в зелье. выскомерно хмыкнул Гаргон. Видишь? Подняла палец вверх Ирвина. Даже зелье с тобой не сваришь. Ты даже не дракон, в тебе полезных составляющих нет, понимаешь? Ирвина, ты здесь с кем? Ой. Заметила Даймона Миранда. Здрасте, а мы... «Мы тут грибы собираем!» Закончил за нее Рахиль. «Это я уже понял», — кивнул Даймон. «Только вы трое?» «Нет», — появились следом и Нариса с миосеей. «Я должен был догадаться», — сложил руки на груди Гаргон. «Вы в последнее время вообще неразлучны. Могу я узнать, как вам пришло в голову нарушить запрет о посещении данного места?» «Нет такого запрета», — нахмурилась Миранда. «Мы узнавали, и вы тоже здесь». «Я — преподаватель, напомнил Даймон. «Поэтому другого места, чтобы искупаться, вы не нашли», — хмыкнула Рахиль. «И вообще странно читать наставления, стоя почти без одежды посреди какой-то заводи». «Странно это не понимать, что это место опасно, прежде всего для вас самих», — возмутился Горгон. «Мало того, что после дрожи земли это место покинуто, и никто не знает, где и какие провалы образовались вокруг королевского дворца. Здесь в любую минуту на ваши головы могут обрушиться ветки, камни, целые стволы деревьев» потому что именно в этот момент не выдержат подмытые водой корни. Я уже молчу про заброшенные здания. Больше половины из них и так в руинах. Но самое опасное здесь – это растения и грибы, за которыми вы, судя по всему, и пришли. Я хотел выйти на берег чуть выше, но не рискнул. Там буквально все умерло на расстоянии шагов пяти от каких-то покрытых светящейся слизью зеленых грибов. «Что?» Резко обернулась и чуть ли не влезла в воду Ирвина. «Где ты их видел? Далеко отсюда? По берегу с какой стороны? Надеюсь, ты не шумел, когда пыл. «А я надеюсь, что вы сейчас развернетесь и вернетесь в свою комнату», — прищурился Даймон. «Нет, нет-нет-нет и еще раз нет», — замотала головой Эрвина. «Ты даже не представляешь, что ты видел. Это плачущая поганка». «Судя по тому, что я видел, она уже рыдает», — с интересом наблюдал за вдруг вспыхнувшими глазами девушки Горгон. Она начала давать семена, а эта слизь буквально наполнена спорами, которые и есть сосредоточие всего самого ценного в плачущей поганке. Яд гриба во время выброса спор максимально силен, настолько, что растворяет камень, превращая его в мельчайшие капли воды, потому что в камне, в его невидимой для нас основе, очень-очень мало воды. Завороженно смотрела в сторону предполагаемого места нахождения поганки Ирвина. «И что в этом такого?» Не понял Даймон, тем более, что он и не старался вникать в слова Эрвины. Зато поймал себя на мысли, что ему очень приятно смотреть на чуть вздернутый носик, по-настоящему большие глаза, теплого цвета темного янтаря, то темнеющие до черноты, то вспыхивающие золотом. И наблюдать, как меняется вся она в зависимости от испытываемой эмоции именно сейчас, в эту самую секунду. Для привыкшего сдерживать себя и свои эмоции горгона это было удивительным и притягательным зрелищем. Вот и сейчас Ирвина одним движением запрыгнула на лежащий рядом большой камень и уселась на его макушке, скрестив ноги. Локти девушки упирались в ее колени, а ладони были сложены так, что длинные пальцы, украшенные аккуратно опеленными ноготками, переплетались друг с другом. На это переплетение Ирвина положила голову, упираясь подбородком в костяшки пальцев. Весь ее вид был таинственен, словно сейчас она владела неким сокровенным знанием и знала, что никто не устоит перед возможностью разгадать эту загадку. «А что?» — буквально промурлыкала девушка. «Если в основе того камня, на который попала слизь со спорами плачущей поганки, была кровь...» «То есть...» — догадка поразила Даймона. «То есть ты сейчас будешь показывать, где ты эту поганку видел?» — раздался из тени голос лакиара заставив всех вздрогнуть от неожиданности. «Ты...» — вытаращила глаза Миранда. «Я...» — подтвердил дракон. «И я не мог позволить тебе влезть в очередную опасную авантюру. Вдруг на этот раз ты не успеешь добежать до Академии?» «А как ты узнал?» «То есть чего ты решил, что я собираюсь куда-то лезть?» Нахмурилась Миранда. «Ты нервничала, торопилась, и явно твои мысли были где-то далеко». Вышел из стенил и Киар. «Причем настолько, что даже яичные желтки, которые ты отдаешь мне, чтобы запить лекарство, ты не взбила, как обычно, а просто размешала, и сахар забыла добавить». «А я тебе говорила, что этот приком добром не кончится!» Закатила глаза Эрвина.